Она не замечала ни того, что вода, которой она наспех обмыла грудь, живот, руки, была ледяная, ни того, что служанка стоит рядом, хотя Мария обычно стеснялась раздеваться при ней. Служанка была отвернулась, но потом украдко и взглянула на это прекрасное тело и со вздохом подумала о том, какая жалость, что она так долго не знала мужчины, даже немного позавидовала упругости и красоте этого тела, похожего на прекрасный, озаренный солнечными лучами плод.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 Несколько коротких месяцев любви и счастья, до срока сложенные в амбары памяти, стали ее насущным хлебом. На крупенке перемолола она каждую минуту этих месяцев жирновами памяти, тысячу раз вызывала в мыслях образ молодого ломбардаря, приехавшего, чтобы потребовать долг, и выгнавшего злого приво тысячу раз Воспоминала его первый взгляд, проходила по местам их первой прогулки, тысячу раз повторяла она свой обед, данной в ночной тишине и полумраке часовни перед незнакомым монахом, тысячу раз снова переживала тот страшный день, когда обнаружила свою беременность, тысячу раз ее насильно вырывали из женского монастыря,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 И вот теперь Гуччо в четверти ли я отсюда? Но действительно ли ради нее он вернулся, а может просто для того, чтобы уладить какое-нибудь дело? Как было бы страшно узнать, что он так близко отсюда, но что приехал не ради неё?